Потом понял и нахмурился. Из коридора, в который выходила дверь нашей каюты, доносилось ритмичное, все приближавшееся попискивание. Секунду я размышлял над тем, откуда в коридоре сервомоторы, а поняв, похолодел. Потому что на корабле с его идеально гладкими полами роботы исключительно колесные, а шагающие роботы бывают только боевые. Я прыжком метнулся к оставленному в стороне оружию. Преодолевая инерцию тяжелого затвора, передернул разрядник пехотного излучателя и с короговоркой кодовой мантры вогнал тело в ускоряющее состояние дыхати. Логично было бы встретить робота сбоку от дверного проема. Тогда у него точно не будет времени на разворот. Но механизмы — вещь странная. Даже, казалось бы, полностью разрушенные, они зачастую были готовы на какую-нибудь пакость. И опасаясь, как бы Кло не попало под шальной выстрел, я боковым шагом вышел в коридор.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 и разметала внутренности по всей длине коридора. «Ну, козлы!» Я смачно сплюнул на палубу, подхватил из бренных останков железяку покрупнее и повнушительнее и шагнул назад в каюту. А потом с удовольствием смотрел, как медленно округляются глаза Кло, увидевший в моих руках оторванный манипулятор. Все пять часов гипера я так и просидел у входа с пушкой наперевес. Кло несколько раз пыталась меня подменить, но я только отмахивался. Вдруг вновь, без предупреждения, как и раньше, поплыли цвета. Потом все заволокло дымкой, и все кончилось. Мы шли в обычном пространстве. — Ты как? — спросила Кло. — Что? — просипел я. — С тобой все в порядке? На лице Кло была печать сострадания. Пожалел ягненок волка. — Терпимо, — ответил я и подвигал головой, разминая затекшие мышцы шеи. Предлагаю прогуляться до капитанской каюты. Она согласно кивнула и, поправив комбинезон, ловко подхватила второй излучатель. Плутали мы недолго. Сунувшись пару раз в какие-то коридоры явно второстепенного назначения, быстро вышли к лифтовой платформе. Я почему-то думал, что центральный пост окажется за дверьми или на худой конец под охраной. Но вместо этого диск подъемника внес нас прямо в рубку. Просторное помещение, не очень обремененное приборами,